Команды собрали быстро. Найти мяч, освободить место, сделать ворота, разметку — ерунда. Полчаса и готово. Дольше всего спорили о названии команд. И те, и другие хотели называться «Зенит». но ну, еще бы. Долго обсуждали. Кто-то предложил назваться «Зенит-1» и «Зенит-2». Сначала это решение поддержали почти все — Но тут начались споры, какая из команд будет вторым «Зенитом». Потом перекинулись на другие названия. Петро Трест!» «Сам ты, Петро Трест, скажи еще «Алые Паруса». Лучше уж «Динамо»!» Шакилов забрал своих на совещание, вернулся и сообщил, что они все-таки «Зенит». «Тогда мы, Манчестер Юнайтед», — решил Крепыш. «Все, поехали». «Футбол, что ли?» — спросил Иван. «Нет, фигурное катание. Футбол, конечно!» Свисток. Сосед толкнул Ивана локтем. «Смотри, смотри!» Дигера перекосило от боли. Судья в черном резво перегнал игрока с мячом и ушел в отрыв. «Нифига себе!» Молодые парни по сравнению с ним казались медлительными, как улитки. Сосед повернулся. Лицо раскраснялось, глаза горят. Фанатичный, лихорадочный блеск глаз. Пьяный, наверное, решил Иван, или обкоренный. Видел? Спросил сосед. Видел, сказал Иван. Дать ему в рожу или не стоит. Ребра пылали. Э, друг, сказал сосед, до «Да войны тебе такое не снилось. Знаешь, кто у нас в суде? Знаменитый Гайфулин! А кто это? Иван, на миг, забыв про больные ребра, покрутил головой. Но знаменитым Гайфулин как-то не выглядел. Вполне обычный пожилой дядька в черных трусах и со свиском. Он бегал по расчищенной платформе и сдержанно матерился. Единственное, бегал быстро, куда быстрее футболистов. Вот бы его нападающим, сказал Иван. Решил, что по морде всегда успеется, а поболтать интересно. И не ошибся. — Ну ты даешь, парень! — присвистнул сосед. — Неужели не узнал? — Это же сам Джахар Гайфулин, судья международной категории. Представляешь, он чемпионат мира судил в 2010 -м. Италия, Бразилия, веришь, нет? Тебе такое и не снилось. Представь поле длиной в три таких станций. Зеленое, красивое, ровное. Да там одного народа на трибунах было за сто тысяч. И сотни миллионов смотрели по телевизору. Миллиарды людей. А теперь он судит о любительский матч. Халюб. Иван перевел взгляд. Что с вами, профессор? Мы сейчас все профессионалы, сказал Водяник дрогнувшим голосом. Глаза у него были странные. Проф вздернул бороду, поднялся и стал, неловко извиняясь, пробираться к выходу. Иван посмотрел ему вслед. Какая-то неправильная спина у профа. Он что, подумал Иван, плачет? Иван подумал, сунул соседу-болельщику пакет с жареными водорослями и полез следом за водяником. Сосед глазел на поле, открыв рот. Иван нашел профессора позади колонны в дальнем конце гостинки. Тот стоял у края платформы, у открытой двери спина вздрагивала. Внизу на рельсах с матами разгружали грузовую дрезину. — Что с вами, Григорий Михайлович? — А я ведь не люблю футбол, — сказал водяник неожиданно. Голос дрожал и прерывался. — Когда в ЧГК играл... Никогда футбольные вопросы не брал. Не мое это. Это вот смотрю, и дыхание вот здесь застревает. Представляешь, Иван? Особенно когда... Профессор смущенно закашлялся. Да ну не слушай меня. Прости. Сейчас пройдет. Иди, Вань, я подойду. Иван вернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Манчестер Юнайтед закатал мяч в ворота Зенита. Толпа ревела и выла. Хакилов, красный огромный, вышел на сближение с голкипером Манчестера. Удар — нарушение. Сосед аж подскочил, рухнул на сиденье. — Не было! — крикнул он в отчаянии. Хотя даже Иван, не особый болельщик, четко видел, что было. Знаменитый Гайфулина решил иначе, чем сосед. Красная карточка. Зрители охнули. — Судью намыло! Крикнули вдруг из рядов болельщиков. Судья вдруг замер и повернулся. С лицом у него творилось что-то неладное. Да быть того не может, подумал Иван. Да ну, фигня. Судья плакал. Иван видел дорожки от слез у него на щеках. — Судью, намыло! — крикнул кто-то еще. Знаменитый Гайфулин поднял голову. Оглядел зрителей. «Впервые вижу настолько счастливого человека», — подумал Иван невольно. Гайфулин поднял красную карточку и неторопливо побежал по кругу вдоль зрительского ряда. Словно он опять судит матч Бразилия-Италия. Круг, еще круг. Матч закончился со счетом 2-2. Ничья. «Видели?» Молодой мент чуть не подпрыгивал от возбуждения. — Судья, ты чего отмочил, а? Иван кивнул. — Да, водяник тоже, — сказал он. Что-то припекло профа совсем. — Старики вечно плачут, — сказал Кузнецов. — Правда, командир? Иван посмотрел на этого молодого зазнайку и сказал. — Неправда, Миша. Иван нашел Кулагина в складских помещениях. Расположены они были под платформой станции. «Мы теряем время», — сказал он. «Олег!» «Ван, не мельтеши! Без тебя полный завал!» «Что ты мне сыплешь?» — заорал Олег на лысого кладовщика. «Что ты сыплешь? Я тебе русским, блин, языком сказал. Пятерку давай!» «А ты мне что принес?» Иван заглянул товарищу через плечо и увидел в картонной коробке патроны двенадцатого калибра. — Да. Понаехали тут, — заворчал кладовщик. Кулагин вызверился окончательно. — Ты что-то сказал? Нет, я не понял, ты что мне тут вякаешь? — Олежка спокойней, — сказал Иван. Посмотрел на кладовщика. — Видишь ли? Товарищ склада перепутал нас с адмиральцами. А мы на самом деле с Василией Островской. А мой друг...» — Иван хлопнул Олега по плечу. а «Вообще с Примой. Ее когда оставили, он у нас остался. Ты извини, друг, что мы тут шумим. У нас просто фигня полная с этим дизелем. Понимаешь?» Лицо кладовщика изменилось. «Угадал», — понял Иван. Что вы сразу не сказали, проворчал он. Я-то думал, приехал тут адмиральцы, раскомандовался. Сейчас будет вам пятерка. Иван с Олегом посмотрели друг на друга. Иван развел руками. Что поделаешь, дипломатия. Только закончились патронами, появился кмицец, хмурый и помятый. Глаза красные от усталости. Я вас везде ищу. Вас приглашают на военный совет. Первое, что Иван увидел, это белый шрам на виске. Затем серый мундир по фигуре. Потом небольшого роста, коренастый, короткая стрижка ежик. Человек шагнул вперед, разом подавив свои харизмы всех присутствующих. Установилось молчание. Для тех, кто меня не знает, я Мемов. Генерал, генерал, генерал, прошелестело по рядам. Иван с любопытством уставился на легендарного генерала Адмиралтейский. Так вот ты какой, северный Олей. Это выражение дяди Евпата, но как-то очень к месту сейчас пришлось. Теперь коротко. Рядовым бойцам разойтись по своим отрядам и подразделениям. «Быть в полной готовности. Приказы получите в течение часа. Командиры, ко мне!» Отпустив лишних, Мемов оглядел многочисленное войско в лице немногочисленных командиров. «Итак», — сказал он, — «господа товарищи, что будем делать? Какие мысли по поводу Маяковской площади восстания?» Пауза. «Никаких?» Генерал оглядел собравшихся, усмехнулся. — Тогда слушай мою команду.